Они должны были нанять бандитов для выполнения грязной работы. Четверых мы арестовали, но они пока молчат. Латов вздохнул. И у них лучшие адвокаты в городе. Неудивительно, с такими-то деньжищами. В общем, я знаю, что маг подставили, — продолжил Тол. Но мы еще не понимали, что происходит. Знаете, когда решаешь задачу по алгебре, обычно ищешь общий знаменатель, и опять это математика, пробурчал Лату. Так вот, какой знаменатель здесь? У нас две супружеские пары, которые покончили с собой и оставили крупные суммы благотворительным организациям более половины своего состояния. Я посмотрел в статистику НАПСЗ. НАПСЗ. Национальной Ассоциации Профессиональных Составителей Завещаний. Когда у людей есть дети, благодворительным организациям оставляется только 2% состояния. И даже если детей нет, эти организации получают только 12% крупных, более 10 миллионов состояний. Поэтому у меня и возникло желание узнать, А что же это за благотворительные организации, которым Бенсоны и Уитли оставили по половине своего состояния? Я позвонил одному парню из комиссии по ценным бумагам, с которым работал, и он соединил меня с регистраторами благотворительных организаций в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Массачусетсе и Делавере. Вот так и выяснилось. что все благотворительные организации, которые появились в новых завещаниях Бенсонов и Уитли, принадлежат фонду «Лотос», а этот фонд контролируется Фарли и Шелдоном. Я их проверил. На Шелдона, богатого кардиолога, пару раз подавали в суд за недобросовестную практику. Расследовались и его действия на бирже на предмет использования инсайдерской информации. Фарли, очень интересный тип, псих, старался получить деньги под какую-то безумную теорию клонирования. Я нашел его фамилию на визитной карточке в доме Уитли, что-то связанное с альтернативным лечением, но без конкретики. Лату рассказал, что они проверили других пациентов Центра поддержки кардиологических больных, чтобы узнать, кто еще слышал о Фонде. Так они вышли на Коуви. — Бессмертие! — медленно произнес Демпси. — И люди на это западали. — Навсегда остаться друг с другом. — Но не забудьте, что их опаивали люминаксом, — напомнил Толл. Но Лату предложил более реалистический ответ. «На что людям хочется западать, на то они и западают». «МакКефри уже освободили?» — спросил Демпси. «Да, конечно. Все обвинения с нее сняты», — ответил Толл и оглядел свой стол. «Я собираюсь покончить с бумажной работой и передать все прокурору». а потом вновь займусь статистикой. Он успел перехватить короткие взгляды, которыми обменялись капитан и Лату, и задался вопросом, а что бы это значило? День выдался слишком хорошим, чтобы сидеть под крышей, потому мак Маккейфри и Роберт Коуви отправились в парк. Тоу заметил их на скамье у пруда с утками, помахал рукой, и направился к ним. У Коуви, как призналась Мак Толу, дела шли очень даже неплохо, давление снизилось, и он ждал операции с хорошим настроением. Рассказывая об этом Толу, она нарушала инструкции центра поддержки, но оправдывала себя тем, что Тол, сотрудник полиции, расследующий преступление, касающееся ее пациента. Вторая причина состояла в том, что Толу Коуви нравился, и он тревожился из-за самочувствия старика. Мак также сказала ему, что Коуви наконец-то позвонил своему сыну и оставил сообщение о своем состоянии и грядущей операции. Ответа не было, но однажды Коуви позвонили по межгороду, определитель номера выдал такую надпись, но ничего не наговорили на автоответчик». Мак придерживалась оптимистического мнения, что звонил сын, а сообщение не оставил, потому что хотел лично поговорить с отцом. Но точно разрешить эту загадку могло только время. Часто назад, сидя в своем кабинете, Тол не слишком внимательно слушал щебетание Мак о самочувствии ее пациента, чего он ждал, так это подходящего момента, чтобы вернуть в разговор приглашение на обед. Но такой момент все не наступал, а потом Макс сказала, что пора ставить точку, она опаздывает к Коуви. Тол едва успел договориться о встрече в парке. Он присоединился к ним, и она одарила его улыбкой, которая ему так нравилась. — Привет, — поздоровался он. — Детектив. Роберт Коуви пожал ему руку. Тол принялся объяснять ему, что полиции нужны его показания, подписанные и заверенные нотариально, поскольку он — единственный, кто ознакомился со специальной программой фонда «Лотос» и остался в живых. — Тогда у вас будет достаточно улик, чтобы надолго засадить за решетку этих мерзавцев, даже если я отдам концы под ножом хирурга. — Ну, — пожал плечами Тол, — не волнуйтесь, я с радостью все подпишу. Тол передал ему документ. «Прочитайте внимательно, поправьте там, где сочтете нужным. Я распечатаю окончательный вариант, и мы заверим его у нотариуса». «Хорошо», — Коуви убрал бумаги в карман и встал. «Как насчет того, чтобы выпить? Тут есть бар». «Кофе, чай или минералка», — решительно заявила Мак. Еще и полдень не наступил. «Она заявляет, что готова к переговорам», — поделился Коуви с Толом. «Но это не так», — старик указал на маленькое кафе на вершине невысокого пологого холма. «Кофе там неплохой». «Не откажусь», — кивнул Тол. «Я выпью большую чашку со сливками». «Он выпьет обычную чашку». и с обезжиренным молоком поправила старика мак, а я — чай с сахаром. В сотне ярдов от скамьи, на которой беседовали эти трое, по парковой дорожке шла молодая женщина с рыжеватыми, короткостриженными волосами, высокой грудью, симпатичная, с браслетом на правом запястье и кольцом с бриллиантами и изумрудами, ярко сверкающими на солнце. Она шла, не поднимая головы, чтобы никто не мог видеть слез в ее глазах. Маргарет Ладлэм плакала уже несколько дней с того момента, как арестовали доктора Энтони Шелдона, ее любовника и босса. Новость о его аресте, и Фарли тоже, Маргарет встретила с ужасом, понимая, что она, скорее всего, будет следующей.